Полковник снял трубку телефона, попросил пригласить доктора Хеттля. Поинтересовался, курит ли Скорцени, хватает ли сигарет, как кормят, не душно ли в камере, корректно ли охранники. Ответы узника весьма обстоятельные. Скорцени в этом смысле был немцем, а не австрийцем. Слушал рассеянно, разглядывая короткие ногти на крепких, как у боксера, пальцах. Когда дверь отворилась, и вошел Хеттль в прекрасно сшитом костюме, тщательно выбритый, пахнущий очень дорогим одеколоном, полковник поднялся, протянул ему руку, предложил место рядом с собой и спросил. — Господин Хеттль, вы знаете этого человека? — Конечно, мистер Боу. Полковник перебил его. — Я здесь анонимен, господин Хеттль. Я еще не убежден, что у меня получится разговор со Скорцени. Так что, пожалуйста, без фамилии. Да, конечно, господин полковник, дружески улыбнулся Хеттль, по-прежнему не глядя на Скорцени. Кто этот человек? СС-штандартенфюрер Скорцени, ответил Хеттль. Вы давно знакомы? Вечность. Полковник засмеялся. А еще конкретнее? Да лет восемь, как минимум. Полковник обернулся к Скорцене. Вы подтверждаете это? Да. Господин Хётль, а теперь, пожалуйста, расскажите, что вы знаете об организации Спинне? Когда она была создана? Кто ее возглавлял? Цели, сеть, возможности? Лучше бы это сделал штандартен фюрер Скорцене. Он был назначен фюрером Спинне. Он знает все детали. ну как Скорцене? Спросил полковник.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 — Так сняли бы. Мы никого не неволили, — усмехнулся Скорце, — не начали бы борьбу против нас. — Он начал борьбу против нас своевременно, — Скорце не заметил полковник. — Он начал ее в сорок четвертом, когда до конца понял, что из себя представляет Эйхман. — Не так ли, господин Хеттли? — Да, вот это так. Я был в черной форме, но я вел борьбу против Гитлера. Полковник кивнул.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 бывшая руководительница Германского Красного Креста, фрау Луиза фон Эртсен, эсэс-обернштурмбаннфюрер Дитрих Цимсен. Это какой Шульце-Коссенс? Офицер разведки, прикомандированный к штаб-квартире фюрера в Вольфшанце? Именно. Он был последним адъютантом Гитлера? Совершенно верно. А Цимсен? Офицер разведки Лейбштандарта СС Ардольф Гитлер. Хм, с этим я еще не говорил. Скорцени снова вздохнул. Ах, бедный, добрый, наивный Хеттль! Никогда еще предательство не приводило к добру, а уж оговор тем более. Перестаньте, Скорцени, отрезал полковник и достал из портфеля пачку документов. Тут есть ваши подписи как фюрера-паука, можете ознакомиться. Спасибо, господин Хётль. Как вас устроили? Прекрасно. Завтра вам придется побывать в Висбадене, а в пятницу мы перекинем вас в Зальцбург. До свидания и еще раз спасибо. Проводив взглядом Хётля, полковник поднялся, походил по кабинету, забросив короткие руки за крепкую спину, Остановился перед столом, написал что-то на листке бумаги, показал написанное Скорцени.